Черчилль понимал, насколько не в пользу Англии изменились соотношения сил в Европе в результате Мюнхена. Мы без войны потерпели поражение, последствия которого будем испытывать очень долго, сказал он. Мы пережили ужасный этап нашей истории, когда было нарушено равновесие Европы. Для меня невыносимо сознание, что наша страна входит в орбиту нацистской Германии. попадает под ее власть и влияние, и что наше существование отныне станет зависеть от ее доброй воли или прихоти. Он закончил свою речь грозным предупреждением. «Не думайте, что это конец. Это только начало расплаты. Это только первый глоток, первое предвкушение той горькой чаши, которую нам будут подносить год за годом». Действительно, после Мюнхена Гитлер начал разговаривать с Англией в весьма вызывающим тоном. Он заявил, например, что его не устраивал бы приход к власти Черчилля или некоторых других английских политических деятелей. Было бы хорошо, заявил Гитлер, если бы люди в Англии постепенно отказались от некоторых манер, которые они унаследовали от эпохи Варшавля. Мы не можем далее терпеть опеки гувернанток. Черчилль и его немногочисленные единомышленники осудили Мюнхен, но они не использовали открывшихся в связи с Мюнхенским соглашением возможностей для борьбы против правительства Чемберлена с целью изменения его состава и политики. Черчилль становился все более и более осторожным. И старался не раздражать руководство консервативной партии. Он знал, что без согласия людей, руководивших партией, ему не получить министерского портфеля. Парламент тремястами шестьдесят шестью голосами против ста четырнадцати одобрил Мюнхенское соглашение. Против голосовало либерийская оппозиция. Тридцать или сорок консерваторов, несогласных с правительственным оценки Мюнхена, и в их числе Черчилль, воздержались при голосовании.